Глава пятая Было около часа ночи, когда Дмитрий проснулся. Из сна его вырвал подозрительный сноб, который волнами прокатывался по телу. Парень попытался согреться, натянув на плечи одеяло, однако дрожь никуда не исчезала. С пробуждением на Диму внезапно обрушились все последствия вчерашней прогулки – а именно боль в горле, насморк и высокая температура. Перевернув подушку, он уткнулся горящим лицом в ее прохладную сторону, после чего хрипло закашлялся. «Твою мать!» Спустя несколько минут парень заставил себя выбраться из постели и медленно потащился на кухню. Кутаясь в плед, Дима включил чайник и открыл один из кухонных шкафов, однако надежда обнаружить в аптечке хоть что-то подходящее – Умерла еще в зародыше. На дне чемоданчика одиноко валялось несколько пластырей да бутылочка с перекисью водорода. Тогда Лесков потащился к бару и извлек на свет бутылку дорогущего коньяка. Что за идиотский организм? Можно вонзить себе топор в спину, и регенерация позволит восстановиться без всякого хирурга. Зато грёбаные сопли приравниваются к тяжелому заболеванию. Зло подумал он. Выпив чашку черного чая и запив его коньяком, парень вернулся в постель, чувствуя, что теперь ему становится жарко. В ту же секунду захотелось немедленно распахнуть все окна, а еще лучше – улечься в ванную с холодной водой, чтобы вокруг дрейфовали кубики льда. Вместо этого Дима вернулся в постель и вскоре провалился в сон. Его по-прежнему лихорадило. Где-то около девяти ему позвонил лось, желая сообщить, что уже подъехал и ждет у подъезда. «Подъехал!» — сонно пробормотал Лесков, с трудом оторвав голову от подушки. Взгляд лихорадочно скользил по циферблату часов, и в тот же миг Дмитрий резко сел на постель. «Вот черт!» «Нежданчик, да? Распали?» — понимающе поинтересовался Георгий. «Ладно, не кипишуйте, скажем, пробки конкретные нарисовались, без мыла не проскочишь». «Никаких пробок! Дай мне десять минут. И еще. У тебя есть аспирин?» «Вчера хорошо погудели?» Из трубки донесся добродушный смех. «Не, аспирина нету. Вам бы сейчас лучше рассольчику!» Больше не проронив ни слова, Дмитрий бросил трубку и в спешке начал собираться навстречу. Он попытался привести себя в человеческий вид, однако, когда Бран увидел его содрогающимся в очередном приступе кашля, то немедленно помрачнел. Сажать Лескова за стол переговоров было как минимум невежливо по отношению к партнерам. Таким образом, едва парень приблизился к переговорной и первым хотел было открыть дверь, Румын быстро отцепил его пальцы от ручки и еле слышно произнес. «Еще не хватало, чтобы вы нас всех тут заразили. Могли бы предупредить, что заболели». «Да я в порядке». — смутился Лесков. — Всего лишь немного простыл. Ездил верхом на лошади и как-то... — Свои оправдания, как и свои микробы, можете оставить при себе. В голосе Брана послышалось раздражение. — Скройтесь с глаз моих, пока не вернетесь в нормальное состояние. — Какая разница, в каком я состоянии? Теперь уже Дмитрий почувствовал раздражение. Вопрос все равно решится в нашу пользу. Две минуты и контракт будет подписан. А потом они будут в панике разыскивать антибактериальные салфетки. Тихо выругавшись, Лесков покинул здание и направился обратно к машине. Чопорность Брана чертовски разозлила его. Но еще больше взбесило то, что парковочное место оказалось свободным. С трудом сдерживая ярость, Дмитрий набрал номер Георгия. «Да, босс?» В трубке раздался встревоженный голос Лося. «Ты где?» «А что, что-то забыли?» «Да, свою машину. Ты где?» «Я возвращаюсь домой». «О как!» «Нежданчик!» Растерянно пробормотал Георгий. «А что, эта ваша встреча уже закончилась?» «Она и не начиналась». «Вот блин!» В голосе Лося послышалась досада. «А это...» «А вы можете меня где-то подождать?» «Где тебя носит?» Лесков не то что ждать. В вертикальном положении находиться не хотел. «Да не носит меня! Развернуться где-то надо. Только тут подстава конкретная, пробка как запор в заднице. Все стоит, не пройти, не проехать. Да чтоб у каждого мужика так крепко стояло!» «Через сколько ты будешь?» Спросил Дима, устало потирая переносицу. Босс реально лоханулся, извините. Я же не знал, что у вас там все слетело. Думал, к заскочить успею. Ладно, езжай, я такси возьму. С этими словами Лесков повесил трубку. В машине он задремал и проснулся лишь тогда, когда водитель сообщил ему, что довез его до аптеки. Дмитрий попросил подождать, пока он купит лекарства, Однако, стоя на кассе, парень к своему ужасу обнаружил, что оставил бумажник. в другом пальто. В спешке Лесков забыл переложить его, и теперь пришлось возвращаться домой ни с чем. В какой-то момент Дима уже грезил о том, чтобы этот идиотский день наконец закончился. Вернувшись домой, он снова забрался под одеяло, вот только из дрема его вскоре вырвал очередной телефонный звонок. «Да!» С раздражением пробормотал парень, не открывая глаз. Из трубки до него донесся виноватый голос Беловой. «Привет, я разбудила тебя?» Котя. Лесков резко ужил и даже сел на постели. «Привет! Нет, я... Я уже давно проснулся». «Хорошо. Послушай, я вчера так и уехала в твоем свитере. Спасибо, ты меня выручил. Могу я тебе его сегодня завести в офис?» а зачем тебе через весь центр ехать? К тому же я сегодня не работаю». Оставь у себя, я потом заберу». «Мне кажется, или ты простыл?» Парень замешкался. Голос все-таки выдал его. И пришлось признаться, что вчерашняя бравада перед морозом закончилась легким кашлем. «Чем ты лечишься?» Девушка заметно встревожилась. «Да нормально лечусь, не переживай. Завтра уже буду в строю. Я заеду к тебе в обед. Скажи свой адрес». Несколько секунд... Лесков размышлял, стоит ли в таком состоянии показываться Кате на глаза. Он привык выглядеть в глазах девушек сильным и уверенным, одетым с иголочки, а не замученным и больным. «Все нормально, Катя. Я не при смерти. Лежу себе спокойно один, чай пью и смотрю телевизор». «Чай, значит?» «Ладно, я позвоню тебе позже». Катя действительно позвонила, но в дверной звонок. Дмитрий откровенно оторопел, увидев ее на пороге, держащую в руках два бумажных пакета. Один из аптеки, второй с фруктами. «Я на минуту», – без приветствия, – объяснила девушка. «В общем, здесь лекарства. Я написала тебе, какие таблетки пить и в каком случае. Фрукты, чтобы быстрее шел на поправку. Много пей жидкости, ладно?» «Да, и еще. Свитер в пакете с лекарствами». С этими словами... Катя протянула к гостиниц Дмитрию. «Извини, пожалуйста», — виновата, — добавила она. «Может, все же зайдешь?» Дима взял пакет и отступил на несколько шагов, желая, чтобы гостья прошла в комнату. Однако Катя осталась на пороге. «Как-нибудь в другой раз. Мне уже на работу нужно возвращаться». «Ладно». Лесков все еще выглядел немного растерянным. Но вот он улыбнулся. Спасибо. Это я тебя должна благодарить. Катя улыбнулась в ответ. В этот миг ей безумно захотелось коснуться лица Дмитрия, якобы проверить температуру. Но она сдержалась. Сейчас, без своего строгого костюма, идеально выбритого лица и уложенных волос, этот парень показался ей куда более родным и беззащитным. Из-за нее он заболел, и девушка чувствовала себя ответственной за его самочувствие. «Выздоравливай!» Катя произнесла это несколько поспешно, смутившись своих мыслей. «Подожди!» — окликнул ее Дима. Белова удивленно обернулась. «Как ты узнала мой адрес?» «У тебя карта клиента в нашем магазине. В базе указан твой адрес». Услышав такой ответ, Дмитрий улыбнулся. «Вам, девушка ФСБ, надо работать, а не в Академии художеств». «А чего ты хотел от детдомовки?» – рассмеялась Катя. «Жизнь еще не такому научила». Больше всего Катя Белова опасалась, что дверь ей откроет не Дмитрий, а Надя. И пришлось бы тратить время и нервы на неприятные объяснения. Наверняка этой белокурой красавице не понравился бы визит какой-то девицы, и уж тем более с пакетом из аптеки. Лечение мужчины в понимании Кати было чем-то личным, что могла позволить себе только его женщина. И вряд ли на чувство вины могло послужить для надежды достаточным оправданием. «Я всего лишь успокоила свою совесть. Из-за меня заболел человек, и я не могу сидеть, сложа руки», — подумала Катя. «Мы вместе росли. Он вообще мне как брат». «Как брат?» с которым ты целовалась», ядовито подсказало сознание. «Играй да не заигрывайся, а то еще увязнешь по уши». Дмитрий тем временем сонно изучал подробную инструкцию, составленную неожиданной гостьей. Забота, проявленная этой девушкой, приятно поразила его. Болел он редко, но всегда в одиночестве, потому что любое женское кудахтанье по поводу его самочувствия чертовски раздражала. Наде он даже не сказал, что болеет. На ее сообщение Дима ответил, что летит в Лондон и позвонит ей уже по возвращению. С Катей подобного ощущения не возникло. Ее появление стало как глоток свежего воздуха. И было даже досадно, что она так быстро ушла. Последующие четыре дня Лесков провел дома. Отсыпался, заказывал еду из ресторана, смотрел какой-то детективный сериал и читал книгу. Но на пятый день он снова вышел на работу и занялся поисками квартиры для Игоря. Парень все-таки решил оставить Турцию и вернуться в Россию, чтобы попробовать себя в фитнес индустрии уже на родине. Дмитрий с радостью воспринял новость о возвращении друга, поэтому прикладывал все усилия, чтобы тот не пожалел о своем возвращении. Игорь должен был прибыть в Москву стройным, загорелым и очень ухоженным. Он отрастил себе волосы до лопаток, отбелил зубы и одевался в стиле этакого плохого парня, на которых так западают женщины. И теперь, конечно же, ловил на себе заинтересованные взгляды представительниц слабого пола. С самого детства все шпыняли его из-за полноты, обзывали жертврестом, свиньей, мешком трухой, салом. Эти отвратительные прозвища можно было перечислять до бесконечности. И даже кличка енот не слишком нравилась парню. То, что Олег снисходительно позволил ему таскаться подле крутых парней, заметно облегчило Игорю жизнь, но за спиной он все равно слышал оскорбления ребят и смешки девчонок. Когда он переехал в Турцию, парень дал себе слово, что больше никогда не вернется в Питер. Он ненавидел этот город, такой же сырой и туманный, как все его детство. Там, в Анталье, началась новая жизнь, однако прежние смешки теперь уже раздавались со стороны туристов. Если европейцы еще лояльно относились к его фигуре, то соотечественники и гости из соседних стран нередко потрунивали над толстяком. В один из таких дней он разговаривал с Максом, со здешним фитнес-тренером, который решил помочь парню. Он пообещал за полгода превратить тело Игоря в то, что девушки называют «обалденным», если тот будет соблюдать его правила. Девушка Макса, Альбина, работала диетологом и помогла составить программу правильного питания. И с того момента жизнь Игоря превратилась в ад. Тренировки и постоянные диеты вначале сводили его с ума. Но когда он встал на весы и увидел первые значительные результаты, у парня появился стимул. Он больше не срывался и не поглощал по ночам пиццу, заливая ее колой. Теперь лакомством для Игоря стала одна девушка, на которую он начал заглядываться с тех пор, как занялся спортом. Альбина относилась к тем красавицам, которые всегда казались ему недоступными. Высокая, стройная, с красивой грудью и стройными ногами, она напоминала ему Милану, его первую влюбленность. Как Макс и обещал, спустя полгода тело бывшего толстяка действительно назвали обалденным. Альбина сказала это, когда Игорь помогал застегнуть ей бюстгальтер после приятно проведенной ночи. Они начали встречаться тайком. И первое время парень чувствовал себя чертовски виноватым перед Максом. Он успокаивал себя лишь тем, что у его красавца друга наверняка были другие девушки. И с Альбиной вряд ли планировалось что-то серьезное. К тому же он не собирался отбивать эту девушку. Он лишь хотел удовлетворить тот голод, который испытывал эти полгода, глядя на ее красивую фигуру. Альбина стала его первой женщиной, но далеко не последний. С каждым годом Игорь все больше хорошел. Он возмужал и теперь не планировал довольствоваться постоянной девушкой. Парень словно стремился обскакать всех своих знакомых, которые прежде считали его беспросветным девственником. Второй раз Игорь чувствовал себя отстающим только тогда, когда на неделю отправился в Доминикану. Там Дмитрий решил отпраздновать свой день рождения, поэтому купил своим друзьям билеты и зарезервировал для них номера в гостинице. Столь широкий жест каждый из стаи расценил по-своему. Рома обрадовался незапланированному отпуску, Иван дружелюбно ворчал, что Димка в мажоры ударился, а вот Игорь в душе переживал, что сам не может позволить себе такую роскошь. В той поездке Лесков предстал перед Игорем совершенно в ином свете. Дмитрий по-прежнему был весел и приветлив, однако в нем появилась уверенность, если не сказать властность. От него исходила какая-то непонятная сила, которая вызывала у людей дрожь в голосе, когда они к нему обращались. Его провожали взглядом, боролись за его внимание, пытались заслужить похвалу. Игорь считал, что все дело в деньгах. однако нефинансовое состояние в данном случае играло ключевую роль. Сам того не замечая, Дмитрий перенял многие повадки Брана, и пока енот работал над своей внешностью, Лесков стремился совершенствоваться во всем. Ударом по самолюбию для Игоря стала датская модель, которая, несмотря на его ухаживание и остроумный флирт, предпочла провести ночь с Лесковым. Блондин успокаивал себя тем, что та красивая шлюшка всего лишь клюнула на банковские карты, которыми светил перед ее носом Дима. И все же случившееся чертовски его задело. Тогда он решил для себя, что тоже попробует стать богатым. Вот только для этого ему понадобятся связи. За подготовкой к приезду Игоря Дмитрий на какое-то время исчез из Катиной жизни. Девушка все так же ходила на работу, давала частные уроки, но теперь у нее появилась привычка постоянно держать телефон подле себя. Она не звонила Дмитрию сама, только однажды написала ему сообщение, чтобы узнать о его самочувствии. Но все чаще Катя ловила себя на мысли, что постоянно думает о нем. То и дело она просматривала их общие фотографии с той незадачливой верховой прогулки, И вроде бы на всех снимках между ними находились Иван и Вика. Катя понимала, что этот барьер еще больше подчеркивает ее влечение к Лескову. И она злилась на себя за эти мысли, гнала их прочь, словно нечто постыдное и уродливое. Катя возвращалась с работы, когда Дима ей, наконец, позвонил. Они договорились встретиться неподалеку от ее дома всего на несколько минут, потому что потом Лесков должен был ехать в аэропорт за Игорем. Дима сказал, что ему нужно ей срочно кое-что передать, поэтому девушка согласилась. В этот раз она почему-то волновалась. Мысли, которые тревожили ее всю неделю, нахлынули с новой силой. Они не отдавались в груди приятным волнением, как то было в юношеский период. Они пугали ее. Когда Дима вышел из машины, в его руке был огромный букет бежевых роз. «Это и есть то, что ты хотел мне так срочно передать?» С улыбкой спросила девушка. Она чувствовала смущение и удивление, поэтому пыталась скрыть это шутливым тоном. «Неужели наши зимы настолько беспощадны, что я не заметила, что на дворе уже 8 марта?» «Ты права, надо было подарить тебе свитер». Парень улыбнулся и приблизился к своей собеседнице. «Спасибо за твою заботу. Я оценил». Он протянул ей цветы, и Катя почувствовала, как ее сердце начинает биться быстрее. «Надо же! Впервые меня благодарят за то, что несколько дней пролежали из-за меня с температурой». Взяв букет, она еще пыталась свести разговор в шутку. но уже не могла скрывать своего волнения. Впервые Дима стоял так близко. В этот раз он не улыбнулся, а смотрел на нее с долей интереса. Словно размышлял о чем-то. «Надеюсь, тебя мучила совесть?» произнес он, после чего наклонился и поцеловал девушку в щеку. Заметив ее растерянность, Лесков весело улыбнулся и добавил. «Все, Белова, поехал я». Позвоню тебе на неделе. Игорь тоже хочет с тобой увидеться. Катя кивнула. Девушка проводила взглядом удаляющуюся машину, а затем осторожно провела пальцами по одному из бутонов. После поцелуя она не слышала больше ни одного слова и сейчас пыталась прийти в себя и успокоиться. От нахлынувших чувств девушку отвлек голос пожилой женщины, которая выгуливала собачку. Поравнявшись с Беловой, она с улыбкой произнесла. Помяни мое слово, деточка. В следующий раз он поцелует тебя в губы. Когда Катя приблизилась к подъезду своего дома, ее взгляд задержался на стоящих неподалеку мусорных контейнерах. Она должна была заставить себя выбросить этот букет и на этом закончить общение с Дмитрием. Но вместо этого. Девушка вошла в подъезд и, погладив на прощание нежные лепестки, оставила цветы на подоконнике. Она не оборачивалась на них, чтобы не было соблазна вернуться. Но почему-то в этот миг ей стало невыносимо грустно.